Увы и ах. Всего не скажешь, все не объяснишь, прокапав хлоркой кляксы пятен темных, что квадратура социальных ниш по жизни человеку отведенных, где он, малыш, теснее, чем распашонка или слинг, и из своих объятий не отпустит. В Санкт-Петербургском воздухе разлит трехвековой необъяснимой грусти Формальдегид. Всем постоянно хочется себя найти, но потерять куда с подручней. Легко глупцам, что пьют, едят и спят, себя за это не умея мучить или распять. Летит как пух и падает как прах над миром с двухтысячелетним стажем безмолвный снег. Он знает весь размах, но все не объяснишь, всего не скажешь. Увы и ах.